Александра Маринина «Тот, кто знает. Перекресток. Романы Попея в двух книгах. Москва, издательство «Эксмо», 2002 год. В причудливый узор сплетаются судьбы кинорежиссера Натальи Вороновой, следователя Игоря Мащенко и сибирского журналиста Руслана Нильского. Коренная москвичка Наталья живет в коммунальной квартире и опекает всех, кто нуждается в ее помощи, от пожилой одинокой соседки до рано осиротевшей девочки. Выросший в благополучной и состоятельной семье Игорь становится следователем и волею случая соприкасается с загадочным убийством старшего брата Руслана Нильского. Руслан же посвящает свою жизнь... тому, чтобы разобраться в тайне гибели брата и узнать правду о его смерти. Любовь, ненависть, случайные встречи, взаимные подозрения и искренние симпатии связывают этих людей, и только открывшаяся, в конце концов, истина расставляет все на свои места. Она до сих пор помнила прикосновение его пальцев к своему телу. и ту ноющую боль, которая растекалась по коже, и ослепляющее жжение, которое стихало от звуков его голоса. Из памяти полностью стерлось, что и как он делал, но воспоминания о том, что она при этом чувствовала, не делались с годами тусклыми и размытыми, наоборот, эти воспоминания, то и дело возвращаясь к ней, становились все ярче и вызывали отвращение к себе самой. Острое чувство вины и желание заплакать и напиться. Часть пятая. Перекресток. 1992-1993 годы. Наталья. «Я боюсь, Андрюша. Она впервые набрала смелости сказать об этом вслух, но легче не стало». Сердце забилось где-то в горле, как бывало в детстве и юности, во время экзаменов, а позже во время ответственных разговоров с вышестоящими начальниками. Правда, сейчас перед ней не экзаменатор и не руководитель, а друг. Доброе круглое лицо Андрея Ганелина выражает сочувствие и готовность выслушать и помочь, взять на себя тяжесть решения проблемы, Но в том и беда, что эту проблему придется решать ей самой вместе с мужем, и никто третий здесь не поможет. Андрей всегда был для нее окрашен в песочно-желтый цвет. Сначала Наташа думала, что этот цвет тепла и покоя, когда отбрасываешь от себя каждодневные хлопоты и можешь бездумно валяться на горячем песке Черноморского пляжа, понемногу выдавливая из себя и утапливая в зыбучем месиве накопившиеся за год раздражения, усталость и боль от крупных и мелких разочарований. И только несколько лет спустя Наташа, в очередной раз глядя на Андрея, вдруг подумала, «Он как губка, я выливаю на него свои эмоции, а он их впитывает, такая желтенькая губка». которой мама вытирала воду с кухонного стола. Через три дня Новый год. Завтра приедет Вадим, но не на праздники, как обычно, а теперь уж совсем. Он получил назначение на должность старшего преподавателя в учебный центр в Обнинске, в ста километрах от Москвы, и отныне будет жить дома с женой и детьми. Десять и даже пять лет назад Наташа прыгала бы от радости предвкушении этой новой счастливой жизни, но ну, сегодня, в канун 1992 года, она поняла, что боится. В последние три года Андрей Ганелин, став относительно состоятельным человеком и обзаведясь машиной, перед праздниками помогал Наташе с поисками продуктов к столу. Сегодня ей пришлось вскакивать ни свет, ни заря, потому что Андрей собирался отвезти ее к семи утра к магазину колбасы на Дмитровском шоссе. Магазин открывался в восемь, если в семь утра занять очередь, то был шанс купить хорошие продукты: колбасу, сосиски, разные копчености и к празднику, и на каждый день. Деликатесы завозили ежедневно. но хватало их примерно часа на три торговли, поэтому важно было приехать как можно раньше, чтобы оказаться в первой сотне покупателей. Они приехали к семи, отстояли на улице длинную очередь, то и дело бегая минут на десять в машину погреться, набили сумку продуктами, потом еще полдня мотались по городу в надежде найти на опустошенных перед Новым годом прилавках то, что нужно, а заодно и елку купить. Пяти часа вернулись, выгрузили покупки в холодильник, обвязанную веревками елочку поставили в угол в прихожей, съели приготовленный белый львовный обед и теперь сидели в наташенной комнате, пили кофе и обсуждали приготовления к новогодней ночи. Конечно, придут Инна с Гришей и Юлечкой и, как обычно, притащат очередную невесту для своего холостого друга Ганелина. Супруги Гольдман уже оставили надежду женить Андрея, но по-прежнему, зная, что Наташа приглашает его на Новый год, старались обеспечить дамы хотя бы на время праздник. Андрей морщился, отнекивался, махал руками и уверял, что дама для разговоров ему не нужна, за столом и без того много приятных собеседников, а потанцевать он может и с сырочкой». Но Инна каждый раз строго говорила, что Ира взрослая девушка, у нее своя жизнь и свои друзья, и нельзя рассчитывать на то, что она просидит всю ночь с ними. И вообще за столом, дескать, должен быть порядок. Вадим, в конце концов, не слепой, и присутствие одинокого неженатого мужчины в своем доме может ему не понравиться». Этот аргумент Андрею был понятен, и он мужественно терпел необходимость быть милым и ухаживать за очередной кандидаткой. — Давай я помогу елку поставить, — предложил Андрей. — Не нужно, — отмахнулась Наташа. — Посиди, отдохни. Завтра Вадим приедет, поставит. Вот в этот момент она и произнесла то, что таила в себе. Весь последний месяц, с тех пор, как стало точно известно о переводе мужа из «западной лицы», В Обнинск. — Я боюсь, Андрюша. — Чего ты боишься, что не уживешься с собственным мужем? — засмеялся тот. — Нет, не этого. Хотя и этого тоже. Понимаешь, он любит свою лодку и свой реактор. Ему больше ничего не интересно. Но он нормальный мужчина и хочет жить со своей семьей и воспитывать своих сыновей. А совместить это невозможно. — То есть нет, не так. — Это возможно совместить. Только в том случае, если бы я пожертвовала своей работой и своей карьерой, наплевала бы на свои обязательства заботиться о Белле и Ирочке. Взяла мальчиков и уехала к Вадиму в лицу. Наверное, я должна была именно так и сделать, но я не сделала. Тогда он решил пожертвовать своей работой, наплевать на лодки и реакторы и ехать сюда». Ему придется каждый день ездить по два часа на электричке в Обнинск и столько же вечером обратно заниматься неинтересной работой и жить рядом со знаменитой женой, у которой то съемки, то премьеры, то депутатские заботы, и которые кусочки свободного времени кроит на лоскутки, чтобы заниматься не только мужем и детьми, но и соседями.